Во Франции, откуда вышли ваши предки, и которая была родиной вашей матушки, ваши заслуги сумеют оценить лучше, чем в Англии. Мортимер молча склонил голову. Заверение есть заверение. Придется быть на чеку, чтобы оно не осталось пустыми словами. Вот уже более пятидесяти лет... продолжал его высочество Улуа, в, «в Европе не совершалось ничего великого во имя Божье. Точнее, со времен моего деда Людовика Святого, который хоть и вознесся на небеса, но оставил после себя на земле жизнь». «Неверные, ободренные нашим бездействием?» вновь подняли голову и считают себя хозяевами всей земли, совершают опустошительные набеги на побережье, грабят корабли, препятствуют торговле и одним своим присутствием оскверняют святые места. А мы? Что сделали мы? Постепенно покинули все наши владения, все наши поселения, ушли из построенных нами крепостей, перестали защищать завоеванные нами священные права. Все это произошло одновременно с упадком ордена тамплиеров, что было делом рук моего старшего брата, н и р праху его. Но я никогда не одобрял расправы с тамплиерами. Однако те времена миновали. В начале нынешнего года к нам прибыли посланцы Малой Армении с просьбой оказать им помощь против турок. Я благодарен моему племяннику, королю Карлу IV, за то, что он понял, какую пользу может принести этот шаг, и одобрил меры, принятые мною в связи с этим. Дело дошло до того, что теперь он заявляет, будто ему первому пришла в голову эта мысль. Хорошо уже то, что он верит в крестовый поход. Остальное не столь важно. Таким образом, в скором времени, собрав силы, мы двинемся в поход и нанесем сокрушительный удар по этим варварам в далеком краю. Роберт Артуа, слышавший эту речь в сотый раз, с проникновенным видом одобрительно кивал головой, Но в глубине души его забавляло то, с каким жаром его тесть вещает о высоких материях, ибо Робер отлично знал истинную подоплеку дела, знал, что на т у р а к действительно готовится поход, но знал также, что попутно решено немного п о т е с н и т ь их христиан. Ведь, как известно, император Андроник Палеолог, правивший Византией, не поклонялся Магомету. Разумеется, тамошняя церковь много хуже здешней, и верующие иначе осеняют себя крестным знаменем, но все-таки осеняют. Однако это не мешало его высочеству Валуа упорно стремиться восстановить под своей эгидой знаменитую Константинопольскую империю, включив в нее не только земли в и з а н т и й но и Кипр, Родос, Армению, а также Куртене и Лузиньян. Так что после прибытия в дальние края графа Карла со всеми его войсками Андронику-Палеологу придется плохо. Его высочество Валуа вынашивал в голове мечты Цезаря. Впрочем, заметим, что Карл Валуа охотно прибегал к подобной тактике — запросить как можно больше, чтобы получить хоть немного. Так он уже сделал попытку уступить возложенное на него командование крестовым походом и свои притязания на Константинопольский престол за маленькое королевство Арль на Роне, при условии, что к этому королевству будет также добавлен Вьен. В начале года об этом велись переговоры с Суаганном Люксембургским, но сделка сорвалась из-за возражений графа Савойского и особенно неаполитанского короля, который, владея землями Прованса, вовсе не желал, чтобы его беспокойный родич создал по соседству с его государством свое независимое королевство. Тогда его высочество Валуа с особым рвением взялся за подготовку к священному походу. Говорили, что за короной государя, которая ускользнула от него в Испании, в Германии и даже в Арле, ему придется отправиться на другой конец света, Но все то, что было известно Роберу, огласке не подлежало. «Конечно, еще не все препятствия преодолены», — продолжал его высочество Валуа. «Нам пока не удалось договориться с папой относительно числа рыцарей и ж а л о в а н ь я Мы считаем необходимым иметь восемь тысяч рыцарей и тридцать тысяч пехотинцев. И решили назначить следующую оплату каждому барону по двадцать с у В день каждому рыцарю десять, семь су и десять денье оруженосцам, два су — пехотинцам.